Глава 3. Странники. Элеган, внук главы рода, вернувшись домой после переговоров с боярином Данилой, рассчитывал наконец-то получить славу, почёт и уважение рода, ведь он единственный сумел вызнать секрет ключа, открывающего дверь в тот мир, из которого прибыли все эльфы. Доложив о добытых сведениях деду, Элеган надеялся на стремительный карьерный рост. Однако его повысили всего на одну ступень, назначив обычным смотрителем за новыми угодьями, перешедшими во владение рода после гибели друида. Кроме и Элегана, было ещё два эльфа-смотрителя, которые отнюдь не обрадовались новому монархику. В подчинении у внучка находилось пять соплеменников, вместе с которыми он через 2 дня на третий осматривал унаследованный лес. Сегодня как раз пришла очередь его группы делать обход. Какая чудовищная неблагодарность. Ведь только благодаря мне стало известно, как можно оживить ключ перехода. Да. Всё не так просто. Нужно соединить мощь четырёх источников в одном заклятии, а потом вернуться в наш мир и оттуда поддерживать работоспособность перехода. Дело довольно сложное. Но я-то сумел разведать До моей встречи с Данилой вообще ни один из соплеменников даже представить себе такого не мог. И никто, кстати, не рискнул отправиться к Крашену. И Элегант постоянно муссировал свою обиду из-за ничтожного вознаграждения за его великие дела. «Дед меня совершенно не ценит. Что еще я должен сотворить, чтобы у главы рода раскрылись глаза на мои достоинства? Привезти в лес Данилу в рабском ошейнике? Присоединить смоленские леса к владениям рода?» Да легче луну спустить на землю. Бывшие владения друида существенно отличались от лесных угодий, в которых сейчас обитали эльфы. В основном огромным количеством исковерканных неведомой силы деревьев, то тут, то там, встречались стволы с изрезанной глубокими трещинами корой, даже закрученные спиралью или изогнутые как змей. Сильнее других пострадали дубы и яворы. Они полностью лишились своей силы и больше не представляли опасности для эльфов или шишкалобов, как их называли люди из-за трёх бугристых выступов на лбу. Помимо исколеченных деревьев, попадались и опалённые поляны, на которых росла чёрная трава. Всё живое старалось держаться от этих проплешин как можно дальше. В угодьях погибшего друида живности осталось совсем мало. Из крупного зверья лишь полосатые волки и пятнистые кабаны. Да и те вели себя весьма странно, словно погуливые зайцы. Похоже, друид застращал всех лесных обитателей. А ещё одной странностью являлось полное отсутствие болот. Казалось, их высушили, поскольку большие проплешины потрескавшейся земли попадались нередко. И элеган бесшумно двигался по своему маршруту, внимательно оглядываясь вокруг. А этот откуда здесь взялся? Мысленно возмутился эльф, заметив тоненький прутик с дубовыми листьями. В обязанности смотрителя входило обнаружение и уничтожение опасной для шишколобых поросли. Росток сразу был вырван с корнем и иссушен сжигающим заклятием. «Еще один!» Эльф заметил второй росток, затем третий и четвертый. Находя новые побеги, он сильно отклонился от маршрута и оказался на краю небольшой лужицы. «Хе-хе-хе-хе!» Противный скрипучий голос заставил и элегана напрячься. «Эх, и красавец ко мне пожаловал! И чем такого гостя подчивать? Прям теряюсь!» «Ты ещё кто такая?» Красавец невольно сделал шаг назад. «Я-то? Хе-хе-хе, знам и дело кто. Можешь звать меня ведуньей. А ведаю я про то, как одну кикимору извести». А чуть из неё и боярина. Шипка пронерливава. Бабка выглядела как оживший мертвец: крючковатый нос, чёрные зубы и изрытое морщинами лицо. Да ты сама страшнее кикимы будешь, брызгливо произнёс Шишка лобой. Мою красоту, любезный, хе -хе -хе, не всякому распознать дано, а тебе нынче не про то мыслить надобно. скрипучий голосок полностью соответствовал жуткому образу нечисти Ты ещё станешь меня учить, чего надо, а чего нет? И элеган старался держаться, как подобает эльфу. Смотрел свысока, говорил с презрением, готовясь в любую минуту атаковать. Не учить, а совет дам, как мою сестрицу извести, и Даниле урон сотворить немалый. Сестрицу, сестрицу. Эльф элегантно присмотрелся к безобразной старухе. Это не то страшилище, что под лекрошеном в болотах живёт. Ово, страшилище и есть. Хочешь узнать, в чём её сила и как ту силу сгубить можно? А мне-то это зачем? Великая доблесть со старухами воевать, стараясь показать полное безразличие, сказал эльф. В последнюю очередь ему хотелось ещё раз встречаться со знакомой кикиморой. Я слыхивала, как-то страшилище. Хвалилась, что некий молодой эльф у неё теперь на побегушках. Уж не про тебя ли речь? Мало ли, о чём нечисть болотная по углам брешет. Мне до того дела нет. Хе-хе-хе-хе, <свят> значит, и Данилу за дерзость неслыханную наказать охоты нет. Боярин тот заслуживает суровой кары. «Но вряд ли какая-то полоумная старая карга сумеет присоветовать нечто дельное». «А ты сперва послушай меня, злыдню». «Хе-хе-хе-хе-хе, а там решишь, выжила я из ума». «Али нет». И Элегана мечта покончить с Данилой не покидала никогда. Правда, Эльф хотел, чтобы боярин сначала разобрался с метаморфом. А ещё лучше, если бы эти двое уничтожили друг друга, сцепившись между собой. Ладно, старуха, говори, чего удумала? Так-ма быстрее. Моё время дорого. Зна, мы дело. Э-хе-хе. Так вот, все старица моя. Бабка говорила минут 10, а в конце передала Шишкалобуму небольшой мешок. Да чего ж мерзкая старуха? А видать не зря её злые дни прозвали, размышлял Элиган, возвращаясь к обходу территории. Впрочем, кузни старой ведьмы не лишены смысла. Надо будет их хорошенько обдумать, но действовать начну лишь когда сам сочту нужным. Проводив взглядом эльфа, злыдня запармотала под нос. Хорошо, что я первой добралась до владений этого чокнутого друида. Столька ценного успела тут раздобыть. Теперь-то я сумею разделаться с сестрицей. Больно много молодшенькая на себя брать стала. Сперва мой источник отхватила, а потом и законную добычу, нищенку ту сопливую. Девчонка-то, конечно, негодная, от неё самой проку никакого, но с полезной вещницей. Я старшая, к тому же Злые дня. Всё должно быть моим. Работа со списками, счетами, планами и постоянным перекраиванием городского бюджета настолько заморочила голову главному казначею Крашена, что он готов был рвануть куда угодно, лишь бы подальше от бумажек. Недавняя поездка в Витебск лишь добавила Радиму рвения поскорее найти тех, на кого можно свалить надоевшую рутину. И парень действительно справился. подобрал дельных помощников из местных, вызвал пару знакомых из Смоленска и теперь со спокойной душой отправлялся в Вязьму. Поход изначально не предвещал никаких проблем, но стоило всадникам покинуть границы Крашенского уезда, как дорогу им перегодили два старика. Отряд остановился. Добрый день, сынки, поздоровался один из них. Откель, э, путь держите. Из Крашена отец. Ответил передовой дружинник: "Это там, где правит Данила боярин. Да пошлёт Бог ему всяческих благ. А э, ты его знаешь, отец?" Спешился Родим: "Да велось пару раз свидеться. Жаль, так мо познакомиться не случилось. А боярин всё время при делах. При встрече, э, передавай ему привет от странника Викентия. Странников в народе уважали." Они круглый год, в любую погоду были в пути, совершая постоянное паломничество по монастырям и самым дальним церквушкам. Старцы не имели ни имущества, ни денег. Питались тем, что найдут в лесу или подадут прохожие. Поэтому Родим и распорядился организовать небольшой привал, чтобы накормить стариков, да и самим уже перекусить не мешало. Встреченные странники внешне сильно отличались друг от друга. Тот, кто всё время молчал, по представлениям Родима, был мало похож на странника. И борода коротковата, И волосы. Явно встречались с ножницами пару месяцев назад. Зато второй полностью соответствовал образу. Викентий, как он себя назвал, имел длинные волнистые волосы, такую же бороду, речь вёл плавно. Единственное, что несколько не соответствовало образу его взгляд, показавшийся Карашанскому казначею жёстким. И где же ты с ним встречался, отец? Смоленск и нам дело, ответил тот. Э, видел молодого человека в самом центре столицы республики. Ещё удивился, что такой юный выходит из здания, где наше вече дела важные решает. И токмо затем мне обсказали, что молод он лишь годами, но никак не мудростью, не посланный ему господом нашим. Да, боярин человек хороший. Вы ешьте, люди добрые. Радошно угощал родим. Он присел рядом со странниками, остальные дружинники расположились чуть поодаль. Служивые и не думали расслабляться, внимательно следя за местностью. Уж больно она была подходящей для засады. К счастью, трапеза прошла без происшествий, и крашенский отряд двинулся дальше. Странники тоже направились своей дорогой, однако вскоре свернули в лес. По опушке они вернулись на прежнее место, где притаились ватажники, ожидавшие сигнала к нападению. Знака им не подали, поэтому никто не сдвинулся с места. "Гостаф, а зачем мы Крашенских отпустили?" Назвавшийся Викентием с осуждением посмотрел на поддельника. "Я их командира сразу признал. Он из ближников боярина. Сейчас бы пощёлкали их, как орехи. Скажи, кто из нас сталкивался с Данилой? Ты или я?" "Ты?" И? "И что с того? А то, что его бойцы держались наготове, и мы" об эти орехи. Могли крепко себе зубы поломать. Ну и это не главное. Тот, кого назвали Густавом, говорил отрывисто, словно выплёвывал слова. А что тогда? извитильно спросил странник. Мне невыгодно смерть его ближников в лесу, ответил Густав. Особенно поблизости от нашего схрона. Стоит тут пропасть хотя бы одному из людей Данилы, он все окрестности прошерстит, но виновного найдёт. Уж поверь мне. И тогда Все мои старания обернутся прахом. Ты что, его боишься? усмехнулся Викентий, однако, оловив взгляд подельника, сразу сник. Да ляпнул. Да, ляпнул не подумав. Кто ты оно, что думаешь ты редко, Викентий? А занятия сие весьма полезные в жизни. Я, к примеру, дважды сталкивался с боярином И оба раза выходил с такими потерями, каких никогда прежде не было. Ты не представляешь, сколько мне пришлось прятаться от проклятых хельфов, когда не сумел выполнить их заказ на Данилу. И ведь ничто не предвещало провала. У меня были и люди, и деньги, и артефакты, которых ты в жизни не видел и никогда не увидишь. Однако ничто не помогло. Так что теперь я тщательно подготовлюсь, прежде чем нанести этому человеку один единственный удар, а ближников его мы потом легко изведём. Андер да так, что ни одна собака не прикопается добы связать её со мной или с лесной братией. Густав сейчас был похож на одержимого. Бешеный взгляд, обращённый куда-то в себя, подрагивающие руки, звериный оскал на лице. Раньше под его командованием находилось около двух сотен хорошо вооружённых бойцов, лучших в Западной Европе. Отряд зачастую выполнял весьма деликатные, а потому высокооплачиваемые заказы богатых вельмож и всегда должным образом Точно в срок, без огрехов, но ровно до тех пор, пока не поступил заказ схватить боярина Данилу. После этого у удачливого, каким он себя считал Густава, начались провалы. Его рейды почти полным составом полегли в тот день, когда наемник впервые повстречался с молодым пареньком. Казалось, чихни на такого, и он свалится. Но на деле все оказалось с точностью да наоборот. На все потуги врагов ему навредить чихал именно Данила, После чего последние выживали редко. Магия самого Данилы плюс помощь со стороны лесной нечисти, и его став был вынужден бежать, сохранив меньше трети бойцов. Естественно, после такой оплеухи он воспылал праведным гневом, мечтая воздать обидчику за содеянное. Он уже начал собирать новые силы, когда поступил заказ от Эльфов, и снова на Крашанского боярина. Ну, как было не воспользоваться? Опять же, ещё и король Швеции жаждал смерти парня. Операция тогда была подготовлена с большим размахом. Задействовали уйму людей. Даже один эльф вступил в схватку. И что в итоге? Ноги уносить пришлось ещё быстрее, чем в первый раз, а Данила снова вышел победителем, причём не только в противостоянии с Густавом, но и с армией шведского короля. После провала операции эльфы всерьёз взялись за проштрафовавшегося наёмника, который не только не выполнил их заказ, а ещё и пристрелил одного из шешколабов, спасая собственную жизнь. Как эти сведения дошли до заказчиков, Густав понятия не имел. Но после этого в Западной Европе погибли почти все его подельники, а самому неудачнику с огромным трудом удалось добраться до Смоленщины, куда эльфы опять же из-за Данилы опасались совать свой нос. Сейчас наёмник собрал небольшой отряд в лесах неподалёку от Ельни и нападал лишь на тех, кто и сам был не в ладах с законом. Сведения о таких людях ему поставлял Викентий, бывший член веча, который считал Крашенского боярина главным виновником потери столь тёплого местечка. Недовольных молодым выскочкой в Смоленске хватало, и Викентий постарался наладить с ним связь. Таким только шипни, что есть возможность навредить Даниле. И они от души постараются. Правда, трусость не позволит обиженным приступить к решительным действиям, но напакостить по мелочам они готовы всегда. Помимо двух странников, в отряде было ещё дюжина бойцов. Двое волшебников прибыли на Смоленские земли вместе с Густавом, остальные присоединились здесь. И как ты собираешься расправиться с ближниками? С каждым по-разному. Этого Густав задумался. отправь двоих посмекалистей за этим отрядом. Пусть дождутся, когда на ночлег остановятся. Ты говорил у тебя снадобья надёжные имеются. Яд змеюки поганый. От него сердце перестаёт биться. Вот пусть карашенские и опробуют его на себе. В трактире народу много. Попробуй, а после найти виновного. Этот яд ещё нужно в пищу или питьё подбросить, чтоб никто не углядел. Потому и говорю. Направь самых толковых Один должен отвлечь, другой работу выполнить. Смогут справиться? 10 монет золотом каждому. Ого. Пойду, выберу исполнителей. Викентий быстро распорядился и вернулся к подельнику. Ну что, поехали? Помчались как угорелые. За такие-то деньги ты не разоришься? У Данилы и ближников много. Деньку у меня хватит. Я хочу, чтобы боярин терял своих сподвижников одного за другим, чтобы он стал бояться своей тени, чтобы видел врага в каждом человеке, чтобы а когда он останется один, и я и нанесу свой решающий удар. Эй, когда ж ты поймёшь, что настал момент для решающего удара? спросил Викентий. За мгновение до его нанесения. Так мы ведь даже в Крашен ни разу не заглянули. А, а там и делать нечего. Да ты не думай, что за Данилой нет пригляда. Я за ним внимательно слежу и жду, когда он будет готов к моему визиту. А вот тогда и наведусь в гости. А до тех пор мы странники, ведём себя тихо и почти мирно. Смотрим со стороны, отслеживаем, когда ближники выезжают из города и убираем их. Как скажешь, Гостав. Ты у нас за старшего, тебе и решать. Главное, чтобы не забывал монеты платить исправно. По полученным до лимером черкасским донесениям из Москвы сообщалось, что коррективы планов Пожарского приняты, и можно приступать к их реализации. Понемногу начинало раскручиваться маховик урегулирования отношений с Османской империей, направленной на установление мира на южных границах и укрепление западных. И всё же Сейчас князя больше волновало покушение на Зарину, которая словно специально осталась одна в столице, чтобы облегчить задачу неудачливому убийце. Это абсолютно не устраивало главу тайного приказа. Что она задумала? Бедовая девчонка. Не терпелось войти в права владения неожиданно свалившимся богатством. Назарину это абсолютно не похоже. А, видать, вызнала что-то непотребное. Так ведь не докопаешься. Я железо упрямится эту барышню с места не сдвинуть. А нападение на отряд Твари Мира, направлявшийся к Вязьме, Черкасскому уже доложили. Князь сразу выслал встречающих, чтобы обеспечить охрану, а заодно и проследить за неким загадочным типом, присоединившимся к смолянам после их отъезда из Вязьмы. Сведения о брате Лады он получил отдельным письмом с перечислением некоторых особенностей этого человека. Не просто мужичок. Ой, не парост. и на площади себя показал, и в лесу не сплоховал. А ведь супротив ментальной магии устоять даже с защитным амулетом почти невозможно. Донесение подтверждало догадки князя о способности Яхмана отключать магию. Такой человек для службы Черкасского представлял огромную ценность, но заполучить его было почти невозможно. Далемир понимал, если брат Лады действительно тот, о ком он думает, то вряд ли захочет показываться в вязьме, В надежде перехватить Яхмана, черкасский выслал с утра два отряда бойцов. Первый передвигался скрытно. Всадникам была поставлена задача подобраться как можно ближе к путешественникам и обеспечить незримое сопровождение, а также задержать любого, кто надумает отколоться от группы. Второй отряд отправился чуть позже, чтобы усилить охрану смалян. Ежели мужик состоял на службе диверсантов Османской империи, Значит, имеет не слабую подготовку. Такого намеки не проведёшь и приманить его нечем. Что и уйдёт вместе с сестрой на Смоленщину. А жаль, нам бы его умение весьма пригодились. Черкасский сидел в своём кабинете. Обеденное время уже прошло, но трапезничать князь не спешил, желая дождаться гостей и уже с ними посидеть за столом. Глядишь, что-то ценное и проскочит в задушевном разговоре. В дверь постучали, показался дяк. Заходи, пригласил Далимир. Какие новости? Ты просил выяснить всё о гадалке, а чей дом получила Зарина? Вызнал? О самой малость. К ней многие захаживали свою судьбу прояснить, а левреме лучше выгадать, когда с к щелобитной государю заглянуть. Однако а, боярин Диян В Старохе давно дорожку протоптал. Уж по более десятка годков минуло. И бывал у неё чаще других, а? <къех> Уже и совета спрашивал, как дела свои поганые исправить лучше. С досадой произнёс князь. Хм, он был зол на себя, что не распознал негодяев в близком окружении пожарского. Теперь нашлись объяснения некоторым покушениям на царя, но оставалось загадкой, почему ни одно из них Врагам так и не удалось. Ведь для уничтожения царя у подлых убийц были все условия, и однако ж каждый раз спасала либо осечка пистоля, либо попавший под кресло кареты во время выстрела камень. А многие считали, что Диян делал ставки в тайных боях и часто выигрывал, продолжил докладывать Диак. Ха, бои? Задумался Черкасский. Лет 5 назад его служба взяла организацию подпольных боёв под свой контроль, после чего часть городского криминала попала под присмотр людей Далимира. К тому же, среди кулачных бойцов нередко попадались отличные кадры для работы в тайном приказе. А э, его там видели с девицами из борделя, продолжил докладывать диак. Одними и теми же или разными? Решил уточнить князь. А об этом мне неведомо. У уточни как можно быстрее. Если девка была одна, немедленно взять её в оборот. Думаешь, использовал её как гонца? Исключать такого нельзя. Все ей весьма удобно в таких притонах. Народу бывает немало. Сделаем, князь, что по посольскому приказу. Боярин Диян Щелкалов состоял вторым помощником главы посольского приказа. Сам он за границы Московии не выезжал. Всё время находился в столице. А, там никаких зацепок. Диян поручение выполнял исправно, с соназемцами дружбы не водил, под подозрение не попадал. Плохо работаем. Ежели нас сумели вокруг пальца обвести. А хуже того, что и гадалку, и самого Щелкалова убрали. А мы и намёка не имеем, кто это мог быть. У Дияна имелся порученец э, с приметным шрамом на лице. О нём стало известно от дружинников Щелкалова. Убитым его никто не видел. Домоешь, такого можно сыскать? Черкасский сосредоточил взгляд на собеседнике. Нет, князь, диак покачал головой. Ежели не дурак, что вряд ли то скрытся в глуши и затаится. Но ничего другого нам пока не остаётся. А, вот и я о том же. Плохо работы. Помощник доложил о прибытии отряда из Москвы, и диак отправился улучшать работу тайного приказа. А Черкасский решил встретить вернувшихся Вместе с Ладой, Тваримиром и его орыскарем они сразу направились в трапезную. После того, как поминули погибших, князь принялся за расспросы. "Жаль, что Яхман не заглянул ко мне в гости. Очень жаль. Он мог бы многое рассказать". Мой брат рассудил, что мы можем задержаться, а мы поэтому утром покинула отряд, пояснила Лада. "А, что ж, может, он и прав". Не стал продолжать тему до Лемир. Э, как добрались? После боя в лесу ничего подозрительного больше не случалось, обратился он к Тваримиру. Господь миловал, ответил тот. А само нападение спланировали весьма добротно. И явно те же люди, что хотели похитить Зарину в Москве, об этом тоже ведочку получил. Но зачем, душегупцам, так нужна Зарина? Да ещё та сумасшедшая гадалка сперва увести собиралась. А Помираев вдруг решила о благодетельствовать, особняк свой подарила со всеми слугами. Можно сказать, напоследок чего ценного сказала. Черкасский перевёл взгляд на барышню. Об этом ничего не знаю. Сама Зарина просила передать, что жизнь пожарского в серьёзной опасности и очень скоро рак нанесёт новый удар. Она говорила о трюкачестве. Сказала: "Ты поймёшь". "Пойму", кивнул глава тайного приказа, а про себя подумал: "Задумка хорошая". «Но как Пожарского в том убедить, чтобы под его личиной другой выступал? Он может и не согласиться». «А вот и всё, что должны были передать», — подытожила Лада. «Эх, это замечательно», — протяжно вымолвил князь. «А теперь скажите, не попадался ли на глаза один тип со шрамом от уха до носа?» «Видела его, как тебя», — сразу ответила девушка. «Хм, ещё в Оржове?» да. «А, про то мне ведомо. А после?» а? «Мы с Гараном побеседовали с ним в Москве», — ответил Творимир. «А потом отпустили за ценные сведения». «Вот про ту беседу и расскажи мне подробно». Черкасский устроился поудобнее.